Глава 191. Восточная философия Ваш страх смерти не больше, чем трепет пастуха, когда он стоит перед властителем, готовым наложить на него десницу, чтобы оказать великую честь. Разве дрожащий пастух не чувствует радости, что удостоится королевской милости? Может быть, он даже сам не понимает, почему дрожит? Ведь что есть смерть, кроме как новое рождение в ветре и растворение в небесах? И что значит перестать дышать, кроме как освободить дыхание от волн беспокойства, чтобы суметь вознестись и найти Бога, не встречая больше никаких помех? Лишь когда пьешь из реки молчания ты можешь слагать подлинные гимны. Лишь достигнув вершины горы, ты сможешь, наконец, начать настоящее восхождение. И лишь когда земля завладеет твоими членами, ты сумеешь исполнить истинный танец. Халиль Джебран, пророк. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».